Глава 9 Ночь залила помещение мраком. В этой мутной тьме я уже не узнаю ни столов, ни шкафов, ни кресел. Все они выросли до угрожающих размеров. И только глазок камеры наблюдения по-прежнему мигает слабым голубоватым светом, стоит мне зевнуть или потянуться. Я веду себя в редакции как опытный сквоттер. Погасил все лампы и уменьшил яркость экрана, утомляющего мои воспаленные глаза. Снаружи башенные часы глухо отбивают 10 ударов. Вслед за ними с легким опозданием раздается звон на колокольню Нотр-Дам-де-Рампар. Следователь пуат -Но и ее верный Мешан давно ушли. Сидя перед ноутбуком, я смакую пахлаву и мокрут подношение умкульсум, облизывая после каждого куска липкие пальцы. Меня охватывает теплая, расслабляющая усталость, обжорство угрожает головной болью, но насытившееся тело все равно блаженствует. Однако, чем больше я набиваю желудок, тем упорнее разум требует своей пищи. Придя в смятение от пылких речей Пуатрено, я вновь пересмотрел содержимое ноутбука и оно подтвердило ее подозрение. «Повсюду говорит Бог. Повсюду Бог угрожает или вознаграждает. Повсюду Бог приказывает вершить самое худшее. Все, что казалось мне прежде чистой риторикой, фигурой речи, теперь выглядит до ужаса реальным. Террористы, которых я считал душевнобольными, На экране выглядят героическими войнами. Портретная галерея шахидов напоминает пантеон святых. Брезгливо отворачиваюсь от экрана и массирую шею. От долгого сидения перед ноутбуком у меня свело мускулы, щиплет веки и воздуха не хватает. «Подчиняться! Какая же в этом духовность?» И почему вера требует от людей беспрекословного подчинения? Разве не стоит хоть иногда воспротивиться приказу? Разве человек не должен отвергнуть Бога, толкающего его на преступление? Если Бог ведет себя не так, как ему подобает, давайте укажем ему на это и отвернемся от него. Вот так мне хочется теперь думать. Но мой внутренний мир пришел в полное расстройство. Этой ночью в мою жизнь ворвался новый персонаж — Бог. Я не призывал его. Я его не чтил. Его имя принадлежало к набору терминов, не имеющих никакого отношения к любой реальности. Феи, черные дыры, ад, рай, чистилище — все это были отвлеченные вполне безобидные слова. Какая ужасная ошибка! После моей беседы с Пуатрено Он возник передо мной с мечом в руке, с угрозой на устах, с яростью во взгляде, обуянной ненасытной злобой и жаждой победы или мщения. Увы, все теперь изменилось. Он наводит на меня страх, приводит в оцепенение, подавляет своим неистовством, а не своей мудростью. Я задыхаюсь под его гнетом, Теперь мне до ужаса ясно, что Он процветал и царил всегда, всегда, и при этом действовал не тайком, а в открытую, в городах, под крышей церквей, храмов, синагог или мечетей, в именах, в поступках, во фразах, в убеждениях, в доктринах. Он управлял всем и вся, безразличный к моему ослеплению или глухоте, Он был уверен в себе. Это открытие буквально раздавило меня, вышвырнуло из моего привычного мира и повергло в ужас. Теперь я сожалею о боге моего атеизма, о том боге, в которого я не верил, добром боженьке, щедром, ласковом, воплощении всего лучшего в человеке. Этот, теперешний бог, с которым меня столкнули жуткие факты реальной действительности, несправедлив, пристрастен, агрессивен. Что я приобрел, познакомившись с ним? Ничего. Ровно ничего, если не считать тоски, беспомощности, испуга, унижения. Разве что они-то и знаменуют собой прогресс. Нет, не ожидал я встретить такого Бога. В идеальном мире Бог должен был выглядеть благосклонным. В нашем он оказался страшным. В идеальном мире я бы его почитал, в нашем я его боюсь. Удастся ли держать его на расстоянии? Держаться от него на расстоянии. Но кто это решает? Разве у меня есть такая власть? Закрываю ноутбук и прячу его в отвисший карман плаща. Меня нигде не ждут. Моему сквоту далеко до комфортного помещения редакции, но я все-таки ухожу. Пегар не должен застать меня здесь завтра утром. Выйдя на улицу, я с удивлением констатирую, что жизнь идет своим чередом, как ни в чем не бывало. Трое мальчишек весело переругиваются. Тучная дама наблюдает, как писает ее пудель. Мужчина лет тридцати в полупальто и шелковом кашне Торопливо идет куда-то, разговаривая на ходу по телефону. Наверное, стойк, которая спешит на свидание. Счастливцы. Им невдомек, что Бог подзуживает людей, толкает их на резню. Ноги сами ведут меня к площади Карла Второго. У обочины шоссе притормаживает и едет рядом со мной патрульная машина. Полицейские бдительно оглядывают меня из окна. Я холодею от страха и молю Бога, чтобы они не остановились и не обыскали меня. К счастью, машина набирает скорость и едет инспектировать дальше. Я их не заинтересовал. На сей раз серенькая внешность сыграла мне на руку. Но эта минутная паника наводит меня на мысль, что ноутбук представляет опасность. «Если бы сыщики обнаружили его в моем кармане и включили, меня, конечно, сочли бы сообщником Хасина Бадави. Поэтому, завидев мусорку, я решаю избавиться от него». «Нет! Нельзя! Это улика!» и я прохожу мимо. Обнаружив ноутбук, полицейские эксперты тут же найдут на клавиатуре следы моей ДНК и отпечатки пальцев». И даже при том, что я не фигурирую ни в одном криминальном досье, меня мгновенно вычислят. Иду к площади по бульвару О'Дан. У здания банка сидит бомж. Устроился на тюфике из пенопласта среди трепья и читает при свете налобного фонарика журналы комиксов «Писку» и «Микки Парад». Вид у него сосредоточенный и неприступный. Брови сурово насуплены, мол, не смейте меня отвлекать. Можно подумать, что у него в руках пруст или кант. В двух шагах от площади меня останавливает женщина. «Подайте ради Христа мне и моему ребенку!» Я вижу перед собой нищую оборванку, которая прижимает к груди целлулоидного голыша. Заметив, что я рассматриваю этот аксессуар, она начинает укачивать его, пытаясь ввести меня в заблуждение. «Нам нечего есть!» и бесстыдной улыбкой тетешкает голую куклу, изображая заботливую и встревоженную мать. Она прекрасно знает, что ее фокусы никого не обманут, но продолжает ломать комедию. «Подайте хоть сколько-нибудь моему ребенку и мне!» «Увы!» — отвечаю я, демонстрируя ей пустые ладони. Нищенко пожимает плечами. «Она мне верит!» Мои драные кроссовки, бесформенный плащ и худоба не ускользнули от ее взгляда.